рядом с Гейне. Мои сочинения передавались из рук в руки. Так я познакомился с Биттовым, моей данини, Ридом Грачёвым, Воскобойниковым, Леоновым и ро. Все эти люди отнеслись ко мне доброжелательно. Из литераторов старшего поколения рассказами заинтересовались Меттер, Гор, Бакинский. Классик нашей литературы Гранин тоже их прочёл. Затем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 Намдервуди. В Тбилиси проходила конференция "Оптимизм советской литературы". Среди других выступал поэт Наравчатов. Говорил не о теме безграничного оптимизма советской литературы. Затем вышел на трибуну грузинский писатель Кимаклидзе. Вопрос предыдущему оратору. "Слушаю вас", откликнулся Наравчатов. "Я хочу спросить насчёт Байрона. Он был молодой? Да, удивился Наравчато. Байрон погиб сравнительно молодым человеком. А что? Почему вы об этом спрашиваете? Есть ещё один вопрос насчёт Байрона. Он был красивый? Да, Байрон обладал чрезвычайно эффектной внешностью. Это общеизвестно. И ещё один вопрос насчёт того же Байрона. Он был зажиточный? Ну, разумеется. Он был лорд, у него был замок. Деи богу, какие-то странные вопросы. И последний вопрос насчёт Байрона. Он был талантливый. Байрон величайший поэт Англии. Я не понимаю, в чём дело. Сейчас поймёшь. Вот, посмотри на Байрона. Он был молодой, красивый, зажиточный и талантливый. И он был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 13 декабря 1967 года. 13-е, среда. Обсуждение рассказов Давлатова. Начало в 17:00. 13-е, среда. К 70-летию со дня рождения Гейны. Начало в 17:00. Фамилии были напечатаны одинаковым шрифтом. Поклонники Гейны собрались на втором этаже мои над этим мои клянусь значительно преобладали обсуждение прошло хорошо если о тебе говорят целый вечер дурной или хороший это приятно с резкой критикой выступил лишь один человек писатель Борис Иванов через несколько месяцев его выгнали из партии Я тут ни причём. Видна, он критиковал не только меня.